Эдуард VI В конечном итоге Генрих остался совсем один, подавленный, одинокий, деспотичный параноик, мучимый постоянными болями. Генрих VIII умер в январе 1547 года и был коронован Эдуард, сводный брат Марии и Елизаветы, ребенок, родившийся в 1537 году. Король своим завещанием назначил совершеннолетие этому принцу, когда он достигнет 18 лет, а пока верил попечению о юном короле и королевстве в группе своих придворных, а Эдуарда Сеймура, первого герцога Сомерсета, избрал главным опекуном и правителем. Увы, тело Эдуарда, обещавшего стать мудрым правителем и верным последователем Генриха VIII, оказалось не таким сильным, как его ум, и он умер в 14 лет от туберкулеза. Произошло это 6 июля 1553 года. Алчные придворные кружили вокруг этого ребенка словно грифы, и его смерть повлекла за собой борьбу за трон. И тут следует отметить, что многочисленные браки короля Генриха VIII привели к жуткой неразберихе. В частности, две дочери короля, Мария и Елизавета, тоже претендовали на трон. Герцог Сомерсет был заточен в Тауэр. Его обвинили в похищении власти, но всем было понятно, что главную его вину составляло богатство. Тем не менее, его лишили сана, состояния и земель, которые направили в казну. Тогда 12-летний король присоединился к обвинениям против дяди. «Тщеславие, обогащение из моей казны, ведение опрометчивых войн в годы моей юности, следование собственному мнению и действия от своего имени». К февралю 1550 года лидером Тайного Совета стал Джон Дадли, первый герцог Нортумберленд. Он освободил Сомерсета из Тауэра и вернул его в тайный совет, а сын Дадли женился на дочери недавнего рестанта Однако в октябре 1551 года Эдуард Сеймур был вновь арестован по обвинению в заговорах и попытке вернуть власть, и утром 22 января 1552 года ему отрубили голову. Королева на девять дней С весны 1553 года король Англии Эдуард VI, единственный сын Генриха VIII, стал серьезно хворать, и тогда герцог Нортумберленд начал предпринимать меры для ограждения себя от неизбежной гибели, грозившей ему со стороны принцессы Марии Тюдор, наследницы престола. Чтобы было понятно, Джон Дадли родился в 1502 году в аристократической семье. Он был старшим сыном Эдмунда Дадли, финансового советника короля Генриха VII, казненному в 1510 году по приказу взошедшего на престол Генриха VIII. Джон стал воспитанником сэра Эдварда Гилфорда, на дочери наследницы которого леди Джейн Гилфорд он и женился. От этого брака в 1536 году родился Гилфорд Дадли. Итак, Эдуард слег от болезни, а в апреле 1553 года, когда возможность выздоровления короля еще не ставилась под сомнение, Гилфорда Дадли женили на Джейн Грей, одной из племянниц Генриха VIII. Джон Дадли, объявивший себя президентом Регенского совета, был очень близок к юному королю Эдуарду и постепенно вводил его в курс дел. Однако состояние здоровья юного монарха вдруг резко ухудшилось. По мнению историков XIX века и начала XX века, брак Джейн Грея и Гилфорда Дадли был частью плана Джона Дадли по захвату власти в стране. Уверяли, что он изблизился с Генри Греем, маркизом Дорсетом и отцом Джейн Грей исключительно с целью устранения сводных сестер Эдуарда от престола наследия. Якобы он панически боялся прихода к власти католички Марии Тюдор, а посему и убедил смертельно больного короля назначить наследницей свою невестку Джейн. И однако в последнее время историки существенно изменили взгляд на эти события, и ряд авторов стал утверждать, что юный Эдуард не был марионеткой в руках Дадли. При этом совершенно очевидным является тот факт, что Джон Дадли, покровительствуя Генри Грею, имел в виду происхождение его жены. А жена того, Фрэнсис Грей, была урожденной леди Фрэнсис Брэндон. То есть ее родителями были Чарльз Брэндон, первый герцог Саффолк, и Мария Тюдор, младшая дочь короля Генриха VII и Елизаветы Йоркской, супруга французского короля Людовика XII. Таким образом, По материнской линии Фрэнсис Грей приходилась племянницей королю Генриху Восьмому и внучкой Генриху Седьмому, и, благодаря столь близкому родству с правившей династией Тюдоров, у Фрэнсиса имелись вполне ощутимые права на английский престол. Соответственно, имела права и Джейн Грей, дочь Генри Грей и Фрэнсис Брэндон. Когда болезнь короля Эдуарда Шестого стала очень опасной, регенту Джону Дадли пришла мысль воспользоваться расположением короля к Джейн Грей, и его беспокойством о том, как бы католичка Мария Тюдор, дочь Генриха VIII Екатерины Арагонской, не уничтожила протестантизм. И он решил лишить Марию, а заодно Елизавету, прав на престол. Понимая, что дни Эдуарда сочтены, Джон Дадли убедил короля оставить трон Джейн Грей, а не Марии или Елизавете. Что же касается пары Гилфорд-Дадли Джейн Грей, то не было во всей Англии четы прекрасней и невинней, Джейн Грей, несмотря на то, что ей было только 16 лет, основательно знала древние языки и богословия. Она была знакома с Библией и с Платоном, как мало ученых и в более поздние времена. Французскому и итальянскому ее учили приглашенные мигранты-протестанты, а ее переписка с швейцарскими реформатами до сих пор хранится в музее Цюриха. И юный король Эдуард, любивший и уважавший ее не за красоту, а за благочестие, согласился, когда болезнь его стала неизлечимой. распорядиться государством как своей частной собственностью. Как уже говорилось, король Эдуард VI умер 6 июля 1553 года от туберкулеза, а своей наследницей он назначил протестантку Джейн Грей, исключив из круга претендентов своих старших сестер Марию и Елизавету. Но завещание Эдуарда было утверждено только тайным советом, да и то очень неохотно. Многие из членов Тайного Совета долго не соглашались подписывать завещание Эдуарда, по которому престол передавался Джейн Грей. А верховные судьи Англии даже объявили, что Тайный Совет совершит государственную измену, если нарушит установленный порядок. Однако 24 члена Тайного Совета все же скрепили своими подписями завещания, продиктованные умирающим Эдуардом. Джейн Грей к чести своей ничего не знала об этих интригах. Когда Эдуард умер, она жила в Челси и была вызвана в Лондон только 8 июля. И там Джон Дадли, герцог Нартумберленд и несколько членов Тайного Совета сообщили ей последнюю волю Эдуарда. Сначала молодая женщина очень испугалась, но потом приняла предлагаемую корону. Повлиял на нее Джон Дадли, который рассказал ей о том, что сестры Мария и Елизавета признаны парламентом незаконно рожденными. а также об ужасных мучениях, которые ждут несчастных протестантов, если Мария Тюдор придет к власти. И ради своей веры Джейн согласилась, сказав, если то, что мне даровано, я наследую по праву, то пусть Всевышний также дарует мне благодать и силу духу, чтобы я могла править во славу Божию. Итак, Джейн Грей была торжественно провозглашена королевой в Лондоне 10 июля 1553 года, но царствование ее продолжилось только 9 дней. Поэтому и в историю она вошла как королева на девять дней. Дело в том, что мысль брать Марию Тюдор пришла не только регенту Джону Дадли, но и некоему дворянину Томасу Вайету, который с четырехтысячным ополчением двинулся к Лондону и занял предместье Вестминстера. Он не имел никакого отношения к Джейн Грея был сторонником протестантки Елизаветы Тюдор. Но его предали свои же люди, и он вскоре был повешен вместе с десятью главными сообщниками. Этот бунт, сначала ужаснувший Марию, оказался весьма полезен ей для уничтожения Джейн Грей. Кроме соображений политических, Мария руководила та адская ненависть, которую каждая некрасивая женщина питает красавицы, и та зависть, которую большинство старых дев чувствуют обычно к молодым семейным женщинам. Плюс Мария всю свою жизнь подвергалась гонениям за свою фанатичную преданность римской религии, и поэтому она смотрела на протестантов, как на своих личных врагов. Король Эдуард VI скончался около 9 часов вечера 6 июля 1553 года. Считается, что его лечение вверено было неопытной женщине. Когда принял он лекарство, признаки смерти умножились. Он едва мог говорить и дышать. Течение крови остановлялось, ноги опухали, бледность покрывала лицо его. Эдуард скончался в Гринвиче на 16 году жизни и на 7-м царствовании. Все сокрушались его смертью, ибо он в юности подавал надежду, что будет царствовать для благополучия подданных. Роберт Дадли, посланный отцом арестовать Марию, немного опоздал, а пальная принцесса заблаговременно бежала и скрылась в своих поместьях. А 8 июля Мария Тюдор, находясь в недосягаемости семьи Дадли, запустила механизм вооруженного мятежа. В результате, в тот самый день, когда Джейн Грей сделалась королевой, В Лондоне появился манифест Марии, в котором она упрекала тайный совет в нарушении своих законных прав. Вскоре к ней в Норвич съехалось множество приверженцев, и она провозгласила себя королевой. Несколько графств приняли ее сторону, дворянство стекалось под ее знамена. Графы Бат и Сосекс, лорд Мардаунд и некоторые другие набирали для нее войска. Герцог Нортумберленд тоже собрал войско и принял личное над ним командование. Но едва он выступил из города, как граф Арундл отрезал его от сообщения с Джейн. В его отсутствие Генри Грей, ставший к тому времени герцогом Саффолком, правил делами Джейн Грей, и тайный совет заседал с ним в Тауэре. А потом большая часть войска покинула Нортумберленда. Джейн не знала, что Джон Дадли отказался от боя с мятежниками и отступил к Кембриджу, а в Лондоне уже готовился переворот в пользу Марии Тюдор. Через девять дней Тайный Совет, оценив соотношение сил, низложил Джейн Грей и призвал на трон Марию. Герцог Саффолк сдал Тауэр, и Джейн Грей добровольно сложил из себя корону. Герцог Нортумберленд при известии об этих происшествиях проявил себя человеком малодушным. Сначала он стал искать расположение Марии, признав ее королевой, потом он на коленях молил о пощаде графа Арунделла, присланного арестовать его. Все это не помогло. Сам он, его сыновья, Джейн Грей и ее муж Гилфорд Дадли были заключены в Тауэр. Потом все они были отданы под суд по обвинению в соучастии в мятеже и злоумышлениях на свободу и жизнь королевы. Не был упущен из виду и вопрос религиозный, так как Джейн Грей и Гилфорд Дадли были протестантами. Возглавлял суд убежденный католик Ричард Морган, и осуждение стало лишь юридической формальностью. Казнь была назначена на 9 февраля 1554 года. Впрочем, потом ее отсрочили на три дня, ибо Мария послала к молодым своих священников для увещевания и для предложения купить жизнь ценой отступничества. Но Джейн Грей и ее муж Гилфорд Дадли были непреклонны. Джейн имела даже геройство написать своей сестре письмо на греческом языке, в котором заклинала ее оставаться верной однажды принятому исповеданию. На суде она чистосердечно созналась в единственной своей вине. Почему я не имела твердость отказаться от ненавистной короны? государь не имеет полное право казнить меня за то, что я осмелилась принять непричитавшийся мне королевский титул. Однако кротость и смирение жертвы не только не обезоружили, но словно еще пуще ожесточили Марию. Уверенной рукой она подписала смертный приговор Джейн Грей и Гилфорду Дадли, приказав последнего казнить на площади, а жену его в стенах Тауэра. К этому ее побудила боязнь, что народ, увидев перед собой две молодые и красивые жертвы, спасет их из рук палачей. Последние минуты Джейн Грей – это не история, а настоящая легенда о мученице, трогательная и лишенная вымышленных прикрас. Приговор свой она выслушала спокойно и прослезилась только тогда, когда пришли за ее мужем. За несколько часов до казни ему было разрешено прийти проститься с женой, но Джейн имела мужество отказать ему, не желая предсмертным прощанием, поколебать его и свою твердость. «Разлука наша», — сказала она при этом, — «слишком кратковременно. Через час или через два мы вновь увидимся и соединимся в лучшем из миров, где нет ни печали, ни страданий». Встав у окна, Джейн дождалась минуты, когда мимо нее провели Гилфорда Дадли. Он, увидев жену, протянул к ней руки, она махнула ему мокрым от слез платком и после этого словно погрузилась в какую-то предсмертную тоску, из которой пробудилась лишь когда под окном ее темницы простучали колеса телеги, на которой лежал обезглавленный труп Гилфорда. «Не пал ли он духом?» — спросила она пришедших к ней людей. Ей ответили, что присутствие духа до последней минуты не изменило ее молодому мужу. И эта весть вернула Джейн мужество, не покидавшей ее до самого склонения головы на плаху. Между тем, в нижнем этаже Тауэра заканчивались приготовления к казни юной страдалицы. Прочно сколоченные подмостки были обиты черным сукном и посыпаны соломой. На них была установлена плаха, а на плаху положен тяжелый, остро заточенный топор. Дверь темницы Джейн Грей отворилась в последний раз. Вошел комендант Тауэра, за ним показались члены суда. В полумраке коридора блеснули шлемы и нагрудники стражников. Подойдя к Джейн, комендант упал перед ней на колени и, заливаясь слезами, стал умолять дать ему на память что-нибудь из ее вещей. С кроткой улыбкой Джейн выполнила его просьбу. Потом с помощью двух прислужниц она совершила предсмертный туалет, подобрала свои роскошные волосы, обнажила шею и плечи. Затем она начала спускаться по лестнице, а через несколько минут глухой удар раздался в нижнем этаже Тауэра. Это происходило 12 февраля 1554 года. Существует предание, что Джейн Грей была казнена, будучи беременной. Но на подобной мелочи не обращала внимания тогда еще суровая девственница Марию Тюдор, при которой, как потом рассказывали, женщины рожали на кострах, а новорожденные младенцы служили поленьями для сожжения матерей. Джон Дадли, герцог Нортумберленд, перешел в католицизм и покаялся во всем, но это не спасло ему жизнь. Он тоже был казнен. Остальные его сыновья также были приговорены к смерти, однако после длившегося полтора года заключения их выпустили на свободу. Что же касается Елизаветы Тюдор, дочери Генриха VIII от Анны Болейн, то ее сводная сестра Мария, прозванная Кровавой, питая к ней непреодолимую ненависть как к протестантке и как к женщине, которая была гораздо красивее и на 18 лет моложе, удалила ее от двора, направив в один из отдаленных загородных дворцов. Мария I Тюдор Так закончился кризис престола наследия 1553 года в Англии. Королевой стала Мария Тюдор, старшая дочь Генриха VIII, вошедшая в историю как Мария Кровавая. Она росла под сильным влиянием матери, глубоко оскорбленной мужем из испанки Екатерины Арагонской. Ее окружали дамы не менее строгих нравов и не менее консервативных взглядов, чем у настоящих монахинь. Мария была торжественно коронована 30 сентября 1553 года, и при ней протестантизм был приравнен к ереси, а ересь – к государственной измене. После коронации для ее сводной сестры, 20 Елизаветы, начался период постоянных опасностей. Она была протестанткой, а Мария слыла ярой католичкой и стала показывать ей свою враждебность. Ее можно было понять. Елизавета уже достигла возраста, позволявшую ей править, и была способна объединить вокруг себя всех протестантов. Поэтому ее надлежало нейтрализовать, например, выдав замуж, или даже уничтожить, как в свое время, и ее мать. Самое тяжелое испытание Елизавете Тюдор пришлось преодолеть, когда в стране в результате чрезвычайно непопулярной политики Марии вспыхнуло восстание, возглавленное упомянутым выше дворянином из Кента Томасом Уайтом. Он был схвачен и казнен. Также были казнены самозванка Джейн Грей, ее муж Гилфорд Дадли и его отец Джон Дадли, герцог Нортумберленд. Все проблемы были устранены, но в ходе следствия выяснилось, что мятежники, возможно, имели контакты с Елизаветой. Расследование еще не закончилось, а епископ Винчестерский Гарденер, канцлер королевства, потребовал от Марии казнить Елизавету, ибо эта протестантка опасна и исполнена духа неповиновения, и всегда будет знаменем для всех мятежных антикатолических сил. Елизавету привезли в Лондон и бросили за решетку, и можно только догадываться, что чувствовала она, когда ворота Тауэра захлопнулись за ней. Считается, что Мария Тюдор преследовала Елизавету, во-первых, за то, что та была 18 годами ее моложе и в тысячу раз красивее, во-вторых, за различие вероисповеданий, в-третьих, за те обиды и страдания, которые, по милости Анны Болейн, перенесла Екатерина Арагонская. В любом случае, Елизавета в марте 1554 года была заключена в Тауэр и подвергнута суду. С необыкновенным умом и тактом она оправдалась, и ее в конечном итоге освободили. После этого Мария Тюдор предложила Елизавете выйти замуж за герцога Савойского, но та, понимая, что это замужество есть не что иное, как замаскированное изгнание, отказалась от этого предложения. и Этим она пуще прежнего восстановила против себя Марию, и та удалила ее в затерянный тогда в лесах замок Вудсток. Фактически это был домашний арест. Но тут, к счастью для Елизаветы, летом 1554 года Мария вышла замуж за Филиппа, сына Карла V Габсбурга. Он был на 11 лет моложе. По брачному договору Филипп не имел права вмешиваться в управление государством, но дети, рожденные от этого брака, становились наследниками английского престола. Англичане не взлюбили мужа своей королевой, хотя Мария Тюдор пыталась провести через парламент решение о том, чтобы считать Филиппа королем Англии, но ей в этом отказали. Испанский король был напыщен и высокомерен, а свита, прибывшая с ним, вела себя совершенно вызывающе. В результате на улицах стали происходить кровавые стычки между англичанами и испанцами, а усугублялось все это тем, что супруги равно считали единственной целью своей жизни поддерживать господство римской церкви. При этом Филипп прикинулся заступником некоторых осужденных протестантов и даже стал ходатаем в пользу принцессы Елизаветы, но этот трюк не удался. Мария Тюдор была очень нехороша собой, и она явно не могла загладить этот недостаток своей пылкой любовью к мужу, любовью, как говорили, отвратительной да Не помогало и сходство с ним в жажде крови своих подданных. Мария даже внушает невольное сострадание, несмотря на свою тиранию, ханжество и кровожадность. Она все же была женщина, и все, что было в ней человечного, сосредоточивалось на любви к мужу. Она запрещала молиться за упокой души своего отца, ненавидела сводную сестру и народ, жгла епископов, купалась в крови еретиков, но для Филиппа была покорной и преданной женой. Вот что писала о историк XIX века Джон Лотерп Мотли. «Маленького роста, худая, болезненная, близорукая до крайности хотя в глазах ее горел дикий огонь, с лицом, изборожденным не столько годами, сколько заботами и дурными страстями, с грубым мужским голосом от резких звуков, которого дрожали ее придворные. Королева имела женственные вкусы, искусно владела иголкой, любила вышивать, бегло хорошо и с чувством играла на лютне. Свободно и красноречиво говорила на нескольких языках, в том числе по латыни. Была еще более женственна по своей организации, болезненности, истеричности, проливала потоки слез, оплакивая холодность Филиппа, его явную неверность и частые отлучки из Англии. Такова была эта женщина, которая внушает сострадания и заставляет на минуту забывать, что имя ее Мария Тюдор. А вот еще несколько слов о ней. Подданные ее были доведены до отчаяния не только религиозными гонениями, но и невыносимыми налогами, которыми она обременяла их, чтобы удовлетворять требования мужа. Но Мария не колеблечь шла навстречу народному негодованию, лишь бы заслужить улыбку мужа. Наконец, королева испытала минуту полного счастья. Хроническая болезнь ее приняла такой вид, что супруги могли выразить в письме к кардиналу Повлу уже не надежду, а уверенность в рождении сына, впрочем, благоразумно умалчивая дни этого события. Ложное известие было разослано всюду, и в Нидерландах дало повод ликовать и веселиться, потому что нидерландский народ был готов повеселиться и попраздновать при всяком удобном случае. Но неизбыточность царственных надежд стала очевидна, И Филипп покинул Англию, куда приезжал потом только за деньгами, войском и за объявлением войны своим врагам. Но такой противоречивой была властолюбивая, скрытная, вкрадчивая и умная Мария Тюдор, которая в конечном итоге обратилась в полоумную, до глупости откровенную, до бесстыдства страстную женщину. Воспитанная в школе несчастья, с сердцем окаменелым, закаленным в слезах, она была рабой католической церкви, Мечтала вернуть свою страну в лоно Ватикана, враждовала со своими приверженцами, посвящала в своей козне своих явных врагов, буквально тряслась от злости при виде коронованной Джейн Грей. Бросалась на графа Арунделла и только что не кусала его. Многие тогда говорили, что таким женщинам настоящее место в железных клетках. Эта фанатически преданная католицизму женщина находилась у власти всего пять лет, но совершенно недаром вошла в историю как Мария Кровавая. Уже с февраля 1555 года в Англии пылали костры, и всего было сожжено около 300 человек. Среди них ярые протестанты, иерархи церкви Томас Кранмер, Кью Латимер и другие. Было приказано не щадить даже тех, кто, оказавшись перед костром, соглашался принять католичество. Но зато Мария теперь стала недосводной сестрой Елизаветы. Мария Тюдор, королева английская, скончалась 17 ноября 1558 года. Говорят, что от рака, по другой версии от водянки, и на престол все же вступила ее сестра Елизавета. Но действительно ли она была законной наследницей престола? После скоропостижной смерти Эдуарда VI на престол взошла Мария, но она умерла бездетной. По идее, теперь наступила очередь Елизаветы. Так утверждали юристы английской короны, ибо епископ скрепил брак Генриха VIII и ее матери анны Болейн, а папа все же признал его. Но юристы французской короны категорически возражали, ибо Генрих VIII сам впоследствии объявил свой брак с Анной Болейн недействительным, а Елизавету незаконно рожденной. Если это так, то права на престол получала правнучка короля Генриха VII Мария Стюарт, королева шотландская. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Мария Тюдор, дочь разведенной королевы Екатерины, в популярной истории имеет дурную репутацию. Однако исследование народных предрассудков полезнее ученой софистики. Ее недоброжелатели, говоря о ее личных чертах, как правило ошибаются, но говоря о результатах, к которым привело ее царствование, они правы. В личном отношении она была хорошей женщиной, убежденной, честной, очень впечатлительной. Но то, что королева она оказалась плохой, не подлежит сомнению. Гилберт кит Честертон, английский писатель. Елизавета I. Смерть Марии Кровавой и вступление на престол ее единокровной сестры Елизаветы, дочери короля Генриха VIII и Анны Болейн, были приветствованы нации с неописуемым восторгом. Новая королева, которой было тогда всего 25 лет, славилась своим умом, мужественным характером и образованностью, и уже давно приобрела симпатию народа, который видел в ней мученицу за протестантскую веру. Приблизив к себе искреннего протестанта Уильяма Сесила, знаменитого лорда Бёрли, и вежливо отклонив сватовство у короля Испании Филиппа II, она сразу показала, что не намерена следовать по стопам своей предшественницы. королева Елизавета Тюдор стала в 1558 году, а умерла она в 1603 году, И время ее правления иногда называют «золотым веком Англии» в связи с расцветом культуры и с возросшим значением Англии на мировой арене. Один российский историк XIX века написал «Для Англии век Елизаветы по громадному своему значению для этой страны был тем же, чем был для Франции век Людовика XIV, для России век нашего Петра I, для Пруссии век Фридриха Великого». и Он же подчеркивал. Елизавете Великобритания обязана своим политическим единством, началом могущества на морях, славой на суше, почетным своим местом в сфере европейских государств, развитием внешней своей торговли и внутренней промышленности, наконец, блестящими успехами наук и искусств. Елизавета Тюдор появилась на свет 7 сентября 1533 года. Тогда ее отец Генрих VIII не был уже молодым человеком, Ему было 42 года, из которых 24 года он сидел на троне. Что касается ее матери, Анны Болейн, то ей было всего 26 лет. Напомним, что к этому времени у Генриха VIII накопилось немало претензий к своей первой жене, Екатерине Арагонской, на которой он был женат с 1509 года. И прежде всего, проблема заключалась в том, что Екатерина так и не дала Англии наследника мужского пола. Единственным ребенком королевской четы была дочь Мария. Мария Тюдор родилась 18 февраля 1516 года, а примерно через 9 лет супружеские отношения Генриха и Екатерины фактически прекратились. Жену заменила Анна Болейн, но и она родила королю девочку. А раз так, то шаткость положения династии Тюдоров заставила Генриха всерьез задуматься о сыне-наследнике. Итак, получается, что когда Елизавету зачали, ее отец еще был мужем Екатерины Арагонской, дочери короля Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской. Конечно, уже много лет Генрих искал способ порвать свои супружеские отношения с этой женщиной, которую он больше не любил и чья властность слишком сильно давила на его собственное честолюбие. Но, будучи во главе английского королевства, он не мог так просто избавиться от представительниц одного из наиболее могущественных королевских семейств Европы. Отметим, что помимо разочарования от отсутствия наследников мужского пола, Генрих VIII еще вынужден был противостоять враждебности папы который угрожал ему отлучением от церкви, если тот немедленно не разойдется с Анной Болейн, которую папа квалифицировал как сожительницу. И тут все закончилось весьма серьезно – Папа в конечном итоге отлучил генрих от церкви, а тот в ответ взял и поменял религию. Им было решено, что с этого момента власть папы на Англию не распространяется. Генрих объявил самого себя главой церкви, а специальная комиссия, состоявшая из подобострастных дворян, заявила, что Екатерина и Генрих никогда не были официально женаты, а исходя из этого их дочь Мария считается незаконно рожденной. Соответственно, Елизавета во всем том преступном беспорядке не стала трактоваться как незаконно рожденная, но оказалась всего лишь на третьей позиции после Эдуарда и Марии с точки зрения прав на наследование трона. В годы правления своей сестры Елизавета вынуждена была перейти в католицизм. Этим она спасла свою голову от плахи, но не снискала при дворе того почета, которого вправе была требовать. При Эдуарде VI, любившем Елизавету, у нее были льстицы и поклонники. Брат-правитель родной дяди короля Томас Сеймур искал ее руки, но Елизавета отказалась от этой чести, предвидя бедственный конец современщика. В январе 1549 года он был схвачен, а в марте обвинен в измене и казнен. Сама Елизавета, как утверждается, тайно любила Эдуарда Куртене, графа Деванширского, которому питала страсть и Мария Тюдор. Помимо соперничества в любви... Мария преследовала Елизавету за молодость и красоту, а также за различие вероисповеданий. Заподозренное в соучастии в заговоре Томаса Уайта, Елизавета в марте 1554 года была заключена в Тауэр и подвергнута суду, но она с необыкновенным умом и тактом оправдалась во всех обвинениях и, благодаря ходатайству жениха Марии Тюдор, испанского короля Филиппа II, была избавлена от тюрьмы. А потом сердце Елизаветы оказалось занято молодым красавцем Робертом Дадли, шестым сыном Джона Дадли и первым графом Лестером. Принцесса познакомилась с ним в бытность свою в Тауэре, где и он был заточен, подобно ей, но при этом лишен родовых прав и всего имущества. Потом граф тайно навещал Елизавету в Вудстоке, где она жила забытой и презренной всеми. Потому что парламент в угоду Марии Тюдор объявил тогда брак Генриха VIII с Анной Болейн недействительным, а Елизавету незаконно рожденной. После вступления Елизаветы на престол в 1558 году Роберт Дадли надеялся не просто сделать карьеру, но и стать супругом молодой и влюбленной в него королевой. Однако Елизавета не спешила сочетаться браком ни с Робертом, ни с кем бы то ни было другим. Королева не желала делить свою власть с мужчиной. Однако она никогда не забывала тех, кто был с ней в годы опалой. Роберт Дадли получил место королевского конюшева, что давало ему право командовать кавалерией во время войны. Соответственно, своим государственным секретарем она назначила Вильяма Сесила, а Томас пэрри стал казначеем двора. Высшие духовные чины отказались от признания новой королевы главой церкви, но на их протест не обратили внимания, так как большинство священников подало голос в пользу Елизаветы. Так, без всякого кровопролития, совершилось знаменательное для Европы событие – отход Англии от церкви римско-католической. Затем парламент озаботился поиском достойного помощника Елизавете в лице супруга, но та заявила «Для славы Божией, для блага государства, я решилась ненарушимо хранить обет девства. Взгляните на мой государственный перстень. Им я уже обручилась с супругом, которому буду неизменно верна до могилы. Мой супруг Англия, дети мои подданные». Если польза и счастье последних потребуют от меня принесением в жертву моей девической свободы, я изберу себе в супруге человека достойнейшего, но до тех пор желаю, чтобы на моей гробнице начертали, желая умерла королевой и девственницей». Многие потом сватались за Елизавету, но безрезультатно. Парламент остался в ожидании, но с 1566 по 1571 год королева его не созывала. В государственном хозяйстве Елизавета сразу водворила порядок и бережливость, давшая ей возможность обходиться без парламента, который она в душе недолюбливала. За все ее сорокапятилетнее летнее царствование, потребованные ею субсидии, не превысили 3 миллионов фунтов стерлингов. Земледелие при Елизавете достигло высокой степени процветания. Промышленность, в которой, если не считать выделки шерстяных материй, англичане далеко уступали немцам и голландцам, быстро стала развиваться. Возникли новые отрасли производства, на рынке начали появляться английские металлические и шелковые изделия. Внешняя торговля нашла себе неожиданные рынки благодаря необыкновенным успехам мореплавания. Волтер Релли, прославившийся каперскими нападениями на испанский флот, за что получил, как и Фрэнсис Дрейк, рыцарство в 1585 году, основал первую колонию в Америке, названную Виргинией, в честь королевы-девственницы. Внешняя политика при Елизавете велась в согласии с интересами и изменившимся настроением нации. Самые страшные удары были направлены против Испании, этого главного оплота католицизма и владычицы морей. Многочисленные экспедиции против испанских флотов и гаваней во всех морях увенчались успехом и обогатили страну неисчислимыми сокровищами. А уничтожение испанской непобедимой армады 8 августа 1588 года навсегда сломила морское могущество Испании и дала решительный толчок закреплению за Англией авторитета главной морской державы.